Первый узелок. Хельга Тормундсдоттер украдкой пробралась мимо трактира на постоялом дворе. Запустив руку в карман накидки, она притронулась пальцами к чёрному камню. Камню в форме молота, который всегда носила с собой. Далеко впереди деревянный шпиль церкви пронзал небеса. Хельга шла, опустив голову, не обращая внимания на запах Эля и смех, доносившийся из трактира. Её позвали к Маеве посреди ночи, когда вся деревня спала крепким сном. Это и к лучшему, подумала Хельга. Так у неё больше шансов пройти незамеченной, миновать церковь и добраться до горной тропинки, ведущей к дому. Рождение такого ребёнка лучше сохранить в тайне от посторонних глаз. Трактиры церковь, один полыхает огнями, другая чёрная, как сама ночь стояли по разным концам деревни, как готовые к бою солдаты вражеских армий. Вербовка была ежедневной борьбой. оркинцев тянуло ток к пьянству, ток благочестию, иногда одновременно и к тому, и к другому, к вящему огорчению здешнего пастора. Жители Оргена, все 233 человека, плюс еще один после сегодняшней ночи, рождались у моря и только для моря. Вся их жизнь подчинялась воле приливов, капризам ветров и погоды. И по воскресеньям вся деревня усердно и рьяно молилась в церкви, дабы Господь не оставил их в своей милости. Но изменчивая погода и неуверенность в завтрашнем дне, будет хороший улов или нет, порождали неприходящую тревогу, и большинство рыбаков топили эту тревогу в спиртном чуть ли не через день и молились богам в еженочном негласном ритуале. «Сегодня трактир был забит до отказа». Вечером накануне прибыло рыболовецкое судно из Бергена, и после долгого пребывания в море матросы изголодались не только по крепкому Элю. Хельга чувствовала их голод. Слышала его отголоски во взрывах смеха и хриплых криках, разносящихся эхом в ночи. Большинство слишком пьяны, чтобы заметить старуху, бредущую мимо. Слишком молоды, чтобы возжелать старую коргу. И всё-таки Хельга благоразумно прикрыла лицо капюшоном. Люди непредсказуемы, а пути человечие неисповедимы. От запаха жареной курицы у неё потекли слюнки. Она почти ничего не ела со вчерашнего дня. Пинта крепкого Эля, чего угодно, была бы заслуженной наградой после таких родов. Но нельзя рисковать. Нельзя, чтобы кто-то увидел её и задался вопросом, в чьей крови вымазаны её юбки и руки. «Молот Тора, делай свою работу, храни меня от напастей». Угроза разоблачения и мысль о толпе пьяных мужчин подгоняли её вперёд. Маленький родильный стул у неё в руках с каждым шагом становился всё тяжелее и тяжелее. Но ещё тяжелее был груз размышлений о сегодняшних родах. Чем провинился ребёнок, только-только пришедший в мир, что его наделили таким уродством? Неужели так распорядился христианский бог? Хельга соврала матери, когда сказала, будто видела что-то подобное в Финмарке. Она никогда не бывала так далеко на севере. Но она слышала странные слухи об этих лаплантках. Волшебный народец, русалки и ведьмы. Хотя Хельга видела всякие странности даже здесь, в оркине Один ребёнок родился слепым, другой — с четырьмя пальцами на ноге. «Божье наказание за грехи», как сказали бы добрые христиане. Но Хельга ни разу не видела, чтобы ребёнок рождался в рубашке, да ещё и с перепонками между пальцев, с руками и ногами цвета штормового моря. Синее, чем лунный свет, если он не мертворождённый. Эта кроха, не намного крупнее селёдки, пила молоко, как полугодовалый младенец. Хельга жевала губу, размышляя о её рубашке. Для любого другого ребёнка это считалось бы большой удачей, шляпой победы, как говорят норвежцы, подарком судьбы, божьим благословением на счастливую жизнь. Но в отношении ребёнка, рождённого Маевой Альдестад, это наверняка будет считаться меткой дьявола. Воркини издревле не привечали чужаков, если они не приносили деревне богатство или не трудились на общее благо. Маэва Альдестад не относилась ни к тем, ни к другим. А малышка? Никакие Хилдрефолк не позарятся на такого уродца. Хельга боялась за девочку. Она знала, каково быть изгоем. Она была дочерью уважаемого в городе человека, капитана большой рыболовецкой шхуны, но оказалось, что этого недостаточно. Её мать умерла в родах, и Тормунд Арнесен растил дочь один. Поначалу её все любили, потому что любили её отца. Он был богат и заботился о благе ближних, и каждый сезон нанимал новых матросов. Но когда Хельга выросла и превратилась из девочки в барышню, всем стало ясно, что она не такая, как её отец. Она была нелюдимой и хмурой упрямицей. Одиночкой. Не проявляющей интереса ни к традиционным женским обязанностям, ни к христианскому долгу. Не стремящейся замуж хотя к ней ни не единожды сватались. Она понимала, что женихов привлекали лишь деньги её отца и потому отвечала отказом на все предложения руки и сердца. Потом отец заболел. Он умер от воспаления лёгких, и Хельга осталась одна. Она горевала, конечно, она горевала, но в тайне испытывала облегчение. Смерть отца означала, что теперь она, Хельга, стала сама себе хозяйкой. Никто не будет заставлять её ходить в церковь, никто не будет её осуждать за интерес к медицинским учебникам, никто не будет гнать её замуж. Хотя защита, которую обеспечивал ей отец и которую она принимала как должное, исчезла, как только он испустил свой последний вздох. Все подозрения, что подспудно питали к ней оркинцы, сразу же вырвались на поверхность. Встречая Хельгу на улице, люди спешили отвести взгляд. До тех пор, пока не случалась какая-то хворь, а до ближайшего врача было ехать верхом целый день. Вот тогда раздавался отчаянный стук в её дверь, даже в самый глухой ночной час. Она всегда помогала, потому что, несмотря на убеждённость соседей в обратном, у неё было доброе истинно христианское сердце. За отзывчивость и доброту приходилось платить. Она не единожды подвергалась арестам за акушерскую практику без официального разрешения. Впрочем, ей всегда удавалось отделаться штрафом и парой ночей, проведенных в темнице. А потом в Оркин прибыл новый пастор — Ларс Кнутсен. Невысокий, худющий, как щепка, с неизменной улыбкой до ушей. Он готов был на многое закрыть глаза, лишь бы в церковную казну поступали пожертвования и рука дающих не оскудевала. Хельга остановилась, огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто на неё не смотрит, и открыла мешок. Проверить, не побились ли яйца, которыми её так настойчиво одарил Питер Альдестат. Её чёрная книга, рукописный сборник рецептов лечебных знадобий, доставшийся ей от бабушки, лежала поверх инструментов, чтобы яйца не подавились. «Яйца», — мысленно фыркнула Хельга. «У неё у самой кур не счесть». Уж яиц ей хватает. Надо было отказаться. Но когда дело касалось оплаты её трудов, Хельга всегда рассуждала мудро. Лучше взять плату продуктами или ответными одолжениями, но уж никак не деньгами. Кроличьи тушки, иногда утка или ягнёнок, оленина, но только копчёная. Мелкие плотницкие работы, вязанка заранее нарубленных дров, особенно если у Хельги болела спина, полезные вещи, «Подарки от благодарных соседей, но не деньги, нет». Деньги подразумевают определённое положение, официальную должность и врачебный диплом. Если ей всё-таки давали деньги, она сразу жертвовала их церкви с молчаливого согласия и одобрения нового пастора. Будучи женщиной, она знала своё место. Питер Альдестат пытался расплатиться с ней деньгами. «Ну как можно было взять деньги?» Особенно за такие-то роды. От человека, которому предстоит потерять всё. Она мысленно отругала себя. Может быть, всё ещё обойдётся? Может быть, оркинцы и не узнают, кто живёт на окраине их деревни. Прямо у них под носом. Хельга уж точно никому не расскажет. Интересно, — подумалось ей, — знает ли сама маева Альдестат, кого она родила? «Фрут Ормундс, доттер». Раздался мужской голос откуда-то сбоку. Хельга внутренне напряглась. Она продолжала шагать по дороге, притворившись, будто не слышала оклика. Ветер поднял облако пыли, заставив её замедлить шаг. «Стой, подожди! Хельга, пожалуйста! Речь о моей жене!» Хельга остановилась, сжала камень в кармане. Обернувшись, увидела, что со стороны гавани к ней бежит запыхавшийся Нильс Иннесборг. мучиться со всех ног, что при его габаритах выходило не так уж и быстро. Она поспешно закинула за спину родильный стул, спрятала под накидкой. Иннесборг догнал её, весь взмыленный, красный. Его толстое брюхо ходило ходуном. Он наклонился, упершись руками в колени. «Что за срочность в такой поздний час, гер Иннесборг?» В этом месяце Хельга дважды бывала в его доме. Приходила тайком, и служанка впускала её через заднюю дверь. Приходила лишь для того, чтобы уверить хозяйку дома, что кишечные колики не являются признаком преждевременных родов. Иннесбург был Оркинским мировым судьёй, городским магистратом. Два года назад именно он арестовал Хельгу за незаконную медицинскую практику. «Я уверен, что у жены начались роды». Выпалил он на одном дыхании. Хельга вздохнула. «Ещё рановато для родов. К тому же это не моя забота. Вашей жене нужен доктор Якобсен, а не дремучая невежественная старуха. Якобсен сейчас в двух деревнях отсюда, там чья-то лошадь сломала ногу. А звать кого-то из Бергена уже поздно. Он сделал судорожный вдох. У неё отошли воды». Хельга кивнула, пытаясь скрыть охватившее её беспокойство. «Ещё одни ранние роды в одну и ту же ночь? Какова вероятность таких совпадений? Хотя полнолуние уже совсем скоро». «Вы просите, чтобы я приняла роды у вашей жены?» Нильсин Несборг потер шею, явно встревоженный этим вопросом, как и собственным затруднительным положением, когда он, впавший в отчаяние, оказался на милости шарлатанке. Шарлатанки знахарки. «Нет, я прошу о другом чтобы вы просто зашли по-соседски, побыли с ней, чтобы её успокоить, пока не приедет врач. Он прочистил горло. Пожалуйста. Хельга всё же сумела сдержать улыбку при слове «пожалуйста». Она и не чаяла, что когда-нибудь ей доведётся услышать такую мольбу. Да ещё дважды. Из уст человека, который засадил её в тюрьму. Хельга задумалась о возможных последствиях. Если она возьмётся помочь, и ребёнок родится так рано, он может не выжить. И мать тоже может не выжить. И тогда Иннесбург непременно её арестует и признает виновной, и, скорее всего, приговорит к смертной казни за то, что решает лишь Бог. С другой стороны, если она не возьмётся помочь, он никогда ей не простит, что она отказала ему в час нужды. Но если роды пройдут успешно, Иннесбург будет в долгу перед ней, что может оказаться весьма полезным, если в будущем вдруг возникнут какие-то сложности. Ей не нужны дорогие дары и богатства. У её отца не было сыновей, которые унаследовали бы его земли. Вся его собственность отошла государству, но власти не знали и не могли знать о золоте, которое он спрятал под лодочным сараем. Достать его было непросто, но клад стоил недели полуночных заплывов. Хельга выучилась притворяться, и мастерски играла роль нищей старой девы, поселившейся в маленькой хижине на окраине городка, хоть и владела сокровищем, спрятанным под половицами. Зачем ей нарядные платья, красивая мебель и всё в таком роде? Чтобы государство захапало всё себе, как это случилось с имуществом её отца. Притворная бедность — небольшая цена за свободу. Она усмехнулась себе под нос, представив дорогие фарфоровые сервизы на своей крошечной кухоньке. Нет, то, что ей нужно, ценнее любого богатства. Ей нужна неприкосновенность. Вы нам поможете, Фру Тормондс доттер? Иннесбург неловко переминался с ноги на ногу. Холодный ветер дул с моря, опавшие листья шуршали на мерзлой земле, как обещание скорой зимы. Хельга сняла с плеча родильный стул. Уже нет нужды его прятать. «Будем считать, что я делаю вам одолжение». Он нахмурился, но всё же кивнул. «Я смотрю, у вас всё с собой. У кого-то ещё были роды?» Хельга, не раздумывая, покачала головой. «У меня было предчувствие». Он открыл рот, но не стал ничего говорить. «Ступайте вперёд, магистрат. Я за вами».